Долг ученика. Умение принять помощь учителя. 12 декабря, 34 Призыв дан, и вы услышали его. Вы полюбили книги учения и тем приняли зов. Но приношение подвига требует, кроме принятия зова, невеликой работы над собой. Почему думать, что подвиг должен быть где-то в ином месте, нежели там, где мы живем,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 и лишь ничтожное число их выдерживало это напряжение всех сил. В наше время все искусственные испытания отменены, и ученик должен в жизни уметь встречать и преодолевать трудности и препятствия. При этом принимаются во внимание его внутренние побуждения, взвешиваются его способности находчивости, мужества, зоркости и осмотрительности честности и преданности и так далее, и, конечно, как раньше, лишь ничтожное число выдерживает. Но ученики, в которых потенциал прежних накоплений велик, умеют радоваться всем трудностям. Так ближайшие ученики научаются ходить по краю пропасти, и на пределе они всегда охранены чудесную помощью. Великое доверие и преданность, и признательность —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 Как же преобразим наши энергии в высшие огни? Ведь и по физическому закону все энергии трансмутируются лишь на пределе высшего напряжения. Трансмутация наших энергий или преображение их в высшие огни и есть цель нашего существования. Лишь при достижении этой трансмутации наш организм становится достойным и согласованным приемником тончайших энергий — Исходящих от иерархии света. Потому примем несение подвига в работе, в жизни каждого дня, будем жить радостью возможности приближения к владыкам света, ибо истинно возможность это в нас самих, и лишь сами мы можем ускорить достижение Ее.